Глава 14 Анжелика Ярославовна Зря только унижалась. Девочка не на шутку обижена на Артема. И извинения принимать тоже не намерена. Артема она тоже дома не ждет. Еще неизвестно, как он с ней расстался, может быть, даже и нагрубил. Но Алина кремень. Никакого прощения, никаких уступок. Может, она и не любила Артема? Такое тоже исключать нельзя. И когда Алина уходит, мое настроение портится окончательно. А на что я рассчитывала? Что девочка обрадуется моему царскому жесту. Да и Артем как-то не стремится вернуться в лоно семьи. И я оказываюсь в максимально невыгодной для себя ситуации. Любовник заходит минут через пять. Кстати, за эти несколько дней он сильно изменился. И если бы он так себя вел с самого начала, то никаких отношений бы не сложилось. Но, увы, в момент знакомства это был совсем другой человек. По крайней мере, мне так казалось. «Ты ей отдала трудовую?» – спрашивает, даже не успев захлопнуть мою дверь. Так что все слышит секретарша. «Да. А что, надо было оставить?» Это начинает уже раздражать. И, кажется, Артем это чувствует потому что его тон тут же меняется на более ласковый. «Нет, милая, ну что ты? Просто переживал, что она устроит тебе скандал или начнет шантажировать, что мы с тобой вместе. Чем-чем меня шантажировать?» «Смотрю на Артема и снова раздражаюсь. Почему он делает из меня идиотку? Ты же при всех демонстрируешь наши отношения. Тут все об этом знают. От бухгалтера до уборщицы» я уже начинаю распыляться, но артем снова меняет тон на этот раз на обиженный а ты меня стесняешься так что ли я думал мы любим друг друга мне уже не хочется очередной раз заводить эту шарманку к тому же вот вот должно начаться совещание о чем я любовнику и сообщаю остаток дня проходят в заботах и в банк еще ехать и в администрацию из за того что я до обеда ничего не делала Работы меньше не стало. До вечера мы с Артемом не видимся. И когда я уже к вечеру ему звоню, то он попросту сбрасывает, а потом и вовсе отключает телефон. Я решаю позвонить через час. Телефон до сих пор выключен. Меня охватывает тревога. Мы ведь расстались на минорной ноте. Вдруг он обиделся. Я звоню охраннику. Артём уехал в шесть. Значит, не в офисе. А где? «Дома?» И, недолго думая, я еду в отель, где он снимает номер. Время уже девять. Я порядочно задержалась из-за кучи дел. А еще меня тревожит, что меня ждет Леша. Я ведь обещала не задерживаться. Черт! Я приезжаю в отель и, пообщавшись с администратором, поднимаюсь в номер. За дверью я слышу музыку. В голове стучит мысль. «Что если Артем с кем-то? С какой-нибудь девушкой?» «С молодой девушкой». От этих предположений меня бросает в пот. Я больше всего боюсь, что мои уговоры возымели действия и за дверью Артем с Алиной празднуют примирение. Нет, я этого не хочу на самом деле. Я ревную. Мне надо точно, на сто процентов знать, что Артем там один. И я громко стучусь в хлипкую дверь. Я молюсь, чтобы с моим любимым никого не было». Но почему он выключил телефон? А что, если он в отчаянии? Если я его смертельно обидела? Вдруг он меня любит, а я его передаю своими попытками вернуть в семью? Проходит не меньше минуты. А в мою голову посещает миллион мыслей. Я уже жалею обо всем, что я сказала Алине. Наконец раздается щелчок замка, и передо мной предстает Артем, в одних трусах, сильно выпивший, едва стоящий на ногах. Увидев меня, он молча отходит в сторону, пропуская меня внутрь. Я захожу, кусая губы. Никаких девушек нет. Слава Богу! А я чувствую себя полной дурой. «Что, пришла?» — рявкает. «Ты не отвечал на звонки. Отключил телефон», — объясняю полушепотом, вжав голову в плечи и поглядываю на Артема, отмечая, как же он хорош. Широкие плечи, плоский живот, мужественное лицо. Даже выпивший он чертовски притягательный. И хотя я старше него на пятнадцать лет, я чувствую себя девочкой по сравнению с ним. «А зачем ты мне звонила?» Обходит меня, заглядывая в лицо. «Ты же меня стесняешься, так ведь?» Он орет на весь номер, на всю гостиницу, а я чувствую, как краснею. «Ничего подобного, перестань!» Чуть повышаю голос так, чтобы меня было хоть как-то слышно, потому что от его тона, от его энергии и злости на меня я как будто уменьшаюсь в размерах. Просто неважно. Важно. Я люблю тебя, а ты меня используешь. И только жизнь мне и ломаешь. Все женщины такие. Я стою, не зная, что и ответить потому что сейчас я должна ему что-то пообещать, например, что я никакая не эгоистка, что его жертва расставания с женой была не напрасной, что я его люблю, и мы обязательно поженимся. Я хочу это сказать и не могу, потому что я не знаю, как мне поступить, будто кто-то невидимый распиливает меня напополам. Я хочу, чтобы кто-то решил за меня это все». Пусть прилетит добрый волшебник на голубом вертолете, пусть явится Дед Мороз со Снегурочкой, и я проснусь с любимым человеком, и ничего решать не надо, и все будет как по маслу. Я люблю тебя, Артём, повисаю на любимом, целуя в обе щеки. Он в ответ как будто тает, обнимает меня, поглаживая по спине, и в этот момент у меня на телефоне начинает играть знакомая мелодия. «Лёша, беспокоится, где я, а я ведь даже не предупредила, что задерживаюсь. Надо что-то наврать. Отстранившись от Артема, я достаю из сумки сотовой, но он молча берет у меня его из рук и кладет на тумбочку, не давая мне ответить, а после заваливается со мной на кровать.